«Чего там?» И торопливо ушла, не взглянув на него, чтобы не выдать своего чувства слезами на глазах и дрожью губ. Дорогой ей казалось, что кости руки, в которой она крепко сжала ответ сына, ноют, и вся рука тяжелела точно от удара по плечу. Дома, сунув записку в руки Николая, Она встала перед ним и, ожидая, когда он расправит туго скатанную бумажку, снова ощутила трепет надежды. Но Николай сказал. «Конечно. Вот что он пишет. Мы не уйдем, товарищи. Не можем. Никто из нас. Потеряли бы мы уважение к себе. Обратите внимание на крестьянина, арестованного недавно». Он заслужил ваши заботы, достоин траты сил. Ему здесь слишком трудно. Ежедневные столкновения с начальством, уже имел сутки карцера, его замолчают. Мы все просим за него. Утешьте, приласкайте мою мать. Расскажите ей, она все поймет. Мать подняла голову и тихо вздрогнувшим голосом сказала.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 Ничего, пусть судят, говорила мать, нахмурив брови, а грудь наливалась сырой туманной тоской. Вот, я получил письмо от товарища из Петербурга. Ведь он и из Сибири может уйти. Может? Конечно. Товарищ пишет, дело скоро назначит, приговор известен, всех на поселение. Видите?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 Николай вскочил на ноги, но раздался звонок. Они сразу взглянули друг на друга. «Это Саша?» — тихонько произнес Николай. «Как ей? Скажешь?» — Так же тихо спросила мать. «Да, знаете, очень жалко ее». Звонок повторился менее громко. Точно человек за дверью тоже не решался. Николай и мать встали и пошли вместе, но у двери в кухню. Николай шатнулся в сторону. «Лучше вы...» «Не согласен?» — твердо спросила девушка, когда мать открыла ей дверь. «Нет, я знала это», — просто выговорила Саша, но лицо у нее побледнело. Она расстегнула пуговицы пальто и, снова застегнув две...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 А у меня, видите ли, тоже вот, как у Саши была история. Любил девушку. Удивительный человек была она. Чудесный. Лет двадцати встретил я ее. И с той поры люблю. И сейчас люблю, говоря правду. Люблю все так же. Всей душой. Благодарна и навсегда. Стоя рядом с ним... Мать видела глаза, освещенные теплым и ясным светом. Положив руки на спинку стула, а на них голову свою, она смотрела куда-то далеко, и все тело его худое и тонкое, но сильное, казалось, стремится вперед, точно стебель растения, к свету солнца. «Что же вы, женились бы?» — посоветовала мать.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 Должен развивать свою энергию неустанно, все глубже и шире. Этого требует время. Мы должны идти всегда впереди всех, потому что мы рабочие, призванные силой истории разрушить старый мир, создать новую жизнь. А если мы отстаем, поддаваясь усталости или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 «Назначен суд. Через неделю». «Это верно!» — крикнул Николай из комнаты. Мать быстро пошла к нему, не понимая, испуг или радость волнует ее. Людмила, идя рядом с нею, с иронией говорила своим низким голосом. «Верно. В суде совершенно открыто говорят, что приговор уже готов. Ну, что же это?» Правительство боится, что его чиновники мягко отнесутся к его врагам, так долго, так усердно развращая своих слуг, оно все еще неуверенное в их готовности быть подлецами. Людмила села на диван, потирая худые щеки ладонями, в ее матовых глазах горело презрение, голос все больше наливался гневом. «Вы напрасно тратите порох, Людмила», — успокоительно сказал Николай, — «ведь они не слышат вас». Мать напряженно вслушивалась в ее речь, но ничего не понимала, невольно повторяя про себя одни и те же слова. «Суд! Через неделю! Суд!»